Глава 5. Перелёт до Швейцарии занял у Леона максимальное количество времени. Он давно может позволить себе сверхскоростные самолёты, недоступные большинству людей, даже тех, что занимают высокие политические посты и являются его свитой и подпевалами. И этот полёт ничем не отличался бы от сотен других, если бы не спас Леонелю Голденштерн жизнь. Да, именно так. Потому что ровно через два часа после его вылета из Дубая на частном самолёте в мастерской Леонеля Голденштерн прогремел мощный взрыв, разнёсший честь близлежейших комнат в щепке. Есть пострадавшие среди персонала. Несколько картин стоимостью в миллионы долларов стёрты в порошок, прямо как воспоминания, которыми так умело владел Леонель. Не то чтобы он не ожидал того, что рано или поздно он просчитается и бумеранг долетит и до него, но всё же Для таких мужчин, как Альянс, невероятно раздуты мега мы чувством собственной важности. Каждое поражение это единственное, что может причинить боль. Он редко принимает информацию по сообщениям или телефону, поэтому Рауль лично вылетел к нему на поклон, отдавая себе отчёт в том, что идёт на верную смерть. Как бы там ни было, служение господину являлось для него единственным смыслом жизни. Лен до сих пор не понимает, каким образом Эльзе удалось это сделать. Его мастерская оснащена самыми мощными системами антитеррористической защиты, но сомнений в том, что это сделала именно она, у него не было. Ни одного человека он и не подпускал к своей мастерской так близко. Даже прибирались там роботы. И это было самой большой стратегической ошибкой пригреть под боком змею заиграться и ослепнуть от собственной уверенности в том, что тылы надёжно защищены. Эльза Эймс профессиональная и многозадачная мошенница, прикидывающаяся просто глупой escortницей, и для неё нет неосуществимых задач. Он прекрасно знает, кто сделал из неё такую щейку. Что ж, Во всём этом его радует лишь то, что добрую честь картин и Имяндер он уже вывез за пределы мастерской по совету личного таролога. Накануне он выдал ему такой совет, за что удостоится самой высокой награды. А вот Раулю нужно искать замену. Мне очень жаль, сэр», – Заканчивает свою сводку Рауль, пока Леон молча выслушивает его доклад о произошедшем, глядя на раскинувшееся перед ним озеро Валензе. Удивительной красоты место. Он так скучал по природе. Каждый глоток свежего воздуха ощущается как счастье, хотя он давно утратил это вечно ускользающее ощущение и чувство. Иногда полезно взять аскезу от чего-либо, чтобы вновь начать невероятно это ценить. Как и произошло у него с сексом лишне несколько месяцев воздержания, наступившие после периода жёсткой тяги к извращённому половому акту, вернули ему крупицы ощущений. Когда у тебя есть всё, рано или поздно это всё становится пресным, а тёмная душа всё больше требует хлеба и зрелищ. Так и Дубай стал для него своего рода аскезой от многого. И, кажется, план подействовал. И если он радуется обычному кислороду, Именно в тот момент, когда самое святое, его дом, разнесён в щепки. На месте взрыва я нашёл это. Дрожащими руками Рауль передаёт Леане чёрную шахматную фигуру, ещё один конь. На этот раз последний. На воображаемой доске осталось очень мало фигур, как и ходов. Взглянув на испуганное выражение лица Рауля, Лиан всерьёз задумывается о том, чтобы всё-таки сохранить ему жизнь. Но что будет, если другие узнают, что он простил ему такую ошибку? Он не доглядел, не проследил, и в следующий раз взорвётся уже не мастерская Лиана, а его самолёт. Нет, такого нельзя спускать срок. О, господин, простите, пожалуйста, простите. Я прощаю тебя, Рауль, вкратчиво мягким голосом бросает Лиан, почти нежно. Спасибо, господин. Обещаю, я всё исправлю. Разумеется, беспощадным тоном отрезает Голденштерн, протягивая ему напиток. Одной капли хватит, чтобы его сердце остановилось, но только при одном условии. Ты выпьешь это. История семьи Голденштерн насчитывает много веков, а история эта стоит на трёх китах власть, свите и традиции. Именно ритуалы и чёткий протокол структурируют всю систему. И если нечто значительное высечено на фамильных скрижалях и регламентировано великими прадедами Голденштерн, значит никто не имеет права это нарушать. Правивших семей не без причины семь, Какой бы безграничной властью не были наделены члены главенствующих семей, последнее слово всё равно за их общим решением глав. Безоговорочно влиять на решение семей можно лишь с помощью меандра, но только как найти и определить настоящий до сих пор загадка. Когда умирает действующий верховный, все возможные наследники первой очереди немедленно собираются в самом сердце богатств семьи в Лихтенштейне, прямо на одном из пологих холмов, расположенном посередине горы Граушпиц. Банковская ячейка Голденштерн находится здесь не просто так. Это место выбрано как одно из мест накапливающих электромагнитную энергию из недр земли. И Именно здесь их далёкие предки, верящие в сверхъестественные места на планете, решили организовать свой маленький, но надёжный банк. Об этом банке никогда не напишут в газетах, и его определённо не найдёшь в базах специальных служб. Ему гораздо больше лет, чем существование самых древних и влияющих на мир организаций. Каждый верховный ещё в день инаугурации избирает себе доверенное лицо, кто вправе рассекретить ключ к доступу ячейки. Валентин Голденштерн проявил оригинальное мышление в этом вопросе. Звание верховного наследует старший законный сын предыдущего претендента. Доверенное лицо, избранное скончавшимся в швейцарской клинике Валентином Голденштерн, является Аарон Дуглас, и это неудивительно. Дугласы из поколения в поколение покупают и продают для мировых элит ценные предметы, раскиданные по всей планете. Этому сотрудничеству уже много веков, как и традициям, и соблюдать их значит оказать глубокое уважение своему роду. Драгон послал бы к чёрту это выражение «уважение», Но с поля боя не сбежишь. Узнав о смерти Верховного, Дуглас тут же уведомил Драгона и Леонели в том, что он является хранителем тайны. Место встречи банк Граушпиц. Согласно регламенту, во время процесса деления наследства не должно присутствовать никаких других лиц, кроме упомянутых в наследстве и их законных партнёров. Лен ждал этого момента несказанно долго. Его брат блестяще справлялся с сокрытием от него тела отца и того, что от него осталось. И ради чего он всё равно до него добрался, и отец заслужил именно такую смерть. И если честно, был бы благодарен сыну за то, что тот избавил его от мук и жалкого существования в парализованном теле. На пологой поверхности посреди горы достаточно прохладно. Эльза уже и забыла, каково это дышать холодным паром, а не задыхаться от пыльного дубайского воздуха. Красиво выпуская в воздух колечки снежного дыма, она любуется красивым пейзажем, открывающимся её взору. Вокруг заснежено, но не ветрено. Каменистая поверхность гор покрыта голубоватым инеем, а чуть ниже, там, где гораздо теплее, зеленеют многочисленные поля и предгорья. Где пасутся те самые альпийские коровы, славящиеся самым нежным молоком. Здесь так красиво, что дух захватывает. И Эльза невольно вспоминает то самое волшебное время, когда они жили в лесу и любовались подобными видами каждый день. Всё в жизни циклично, и идёт по кругу. История повторяется, кольцо замыкается, превращаясь в бесконечность. Драгоны не оставляет её одну ни на секунду. Это и неудивительно. После того, что с ней сделали и того, что он увидел на полу затхлого бедуинского загона, любой бы сильный мужчина охранял её, как её личный Цербер, способный за мгновение загрызть потенциального обидчика. Это чувство защищённости и заботы наполняет её изнутри, дарует надежду на счастливый финал этой мучительной для неё истории, длиной не в четыре года, в десятилетия». Простит ли он, когда узнает всю правду о ней? Она же его простила. Она во многих грехах готова признаться, но почему-то так сложно открыто сообщить о предательстве. Её искорть прошлое не так отвратительно для неё, как факт предательства. Она всегда считала, что за спиной шебуршат только крысы, не хочется считать себя крысой. Она кутается в кашемировый шарф, ощущая его крепкие объятия когда они оба направляются в сторону стальной двери, расположенной прямо в горе. Она представляет собой огромный прямоугольник, исписанный совершенно разными знаками и символами, от рун до китайских иероглифов. Глядя на такое произведение искусства, возникает лишь одна ассоциация. Это нечто древнее, ценное, засекреченное, покрытое шифром, который не разгадать за пару секунд и даже за пару месяцев. Сопровождение охраны, они попадают внутрь секретного банка, внутри которого царит атмосфера дворца или старого европейского поместья, излюбленный стиль Голденштерн, хорошо узнаваемый ей. Но у неё всё равно каждый раз ощущение того, что она находится на съёмках средневекового кино или в одном из залов Лувра. Кстати, половина того, что представлено в Лувре, не оригинал. Поскольку подлинники хранятся у семей управленцев, охота за ценным антиквариатом это самая излюбленная азартная игра среди наследников элит. Драгон и Эльза проходят строжайшую процедуру досмотра и идентификации личности, прежде чем попасть в конференц-зал, где и пройдёт столь важное событие. Запомните этот день, дамы и господа, день, когда все маски будут окончательно сняты. А истинные демоны выйдут на свет. "Здаётся мне, вы наконец-то нашли друг друга", со скепсисом приветствует сладкую парочку Леонель. Драгона несколько напрягает то, что его брат остаётся таким сдержанным и спокойным, особенно в тот момент, когда получил не просто удар ножом в спину, а скорее сразу серпом по яйцам. Взрыв в мастерской не назвать иначе, но кажется, даже этим его не вывести из себя. Также его холодность и сдержанность может говорить о двух факторах: Меандра в мастерской никогда не было или уже не было. Или он был не настоящим. А может быть, он хранится здесь, в банковской ячейке, или того хуже, есть что-то мощнее Миандра, и оно спрятано здесь. Любовь к играм-головоломкам возникла в братьях не просто так. Её отец очень любил шифры, коды и загадки, поэтому с детства прививал им логическое мышление, заставляя обоих играть в шахматы. голденштерн старший всегда говорил одно: никогда не позволяйте себе играть лишь в одну версию игры. Она настолько многовариантна, до да мурашек по коже. Как видишь, сухо отзывается Драган, помогая Эльзе присесть за круглый стол, где уже их ждёт и Арон Дуглас, и Лиан. А остальные ждать будем, вспоминает о пропавшем и исчезающемся по миру дядешке Лиан. Не стоит и забывать их старшего брата Артура, что пропал без вести. Скорее всего, он самоликвидировался из претендентов, как и Драгон когда-то, поскольку не горел желанием вести жизнь представителя мировых элит. И едва ли он пропустит такое событие, учитывая то, что он несколько лет скрывает своё лицо. Я думаю, мы можем его не ждать. Мне кажется, он тронулся умом, если вздумал взломать сейф, как и тот, кто взорвал мою мастерскую и часть особняка. Если ты будешь посягать на мою территорию, то я буду безжалостно разёбывать твою. Чётко обозначает свою позицию драган. Ничего не изменилось. Ты во всём винишь меня, даже не осознавая простых истин. Ты слеп, драган, пытается уделать брат Лиан. Когда они вместе, они всегда превращаются в двух бунтующих и конфликтующих подростков, или играющих и инсценирующих бунт, друзья, ставшие врагами, основа многих сказок, легенд и мифов. Лишь объединившись, они смогут вершить великие дела. В противном случае один должен избавиться от второго. Приступим, господа. Вам стоит выяснить отношения в другом месте стревает в перепалку Аарон. Келли не приедет? уточняет это Аарон у Леонеля. Пару недель назад мы официально развелись, с неохотой признаётся Леонель. Теперь он понимает, зачем на самом деле Драгану нужен был их развод, чтобы у него не было возможности сохранить часть наследуемого капитала и ценностей через жену. Кажется, Драгону Голденштерн, что изначально знал, что они все окажутся в этой точке, Не нужна была лишняя свидетельница, а тем более свидетельница из семьи Муран, которая только и ждёт прощёты со стороны семьи Голденштерн, чтобы занять их место. Эльза с лёгким ужасом наблюдает за происходящими ритуалами. Во-первых, перед тем как войти в банк, она получила фамильную мантию с гербом Золотой звезды, что уже само по себе окунуло её в сюрреалистичную атмосферу происходящего. Она, конечно, подозревала о том, что в мировых элитах помешаны на формальностях и подобном цирке, но не представляла себе масштабы. От переизбытка символики у неё уже в глазах рябит, и вообще, клаустрофобия развивается от нахождения в этом масонском гроте. Дреган, Элионель, я собрал вас здесь для того, чтобы зачитать последнюю волю вашего отца». В ближайшее время он будет похоронен в присутствии своего ближайшего круга. Официальный регламентированный преемник должен представиться ещё до его погребения. Таковы правила, зачитываю, предупреждает собравшихся Арон Дуглас, предварительно вскрыв конверт запечатанный печатью из сургуча с изображением звезды. Дракон и лев. Я всегда знал, что происходит между вами, и предвидел что с моей смертью придёт лишь обострение конфликта между вами. Принимая во внимание особые обстоятельства вашего рождения, я беру на себя ответственность самостоятельно назначить того, кто продолжит моё дело и станет моим преемником. Не глядя на очередность. Здесь в банке Граушпиц хранится много богатств нашей семьи, включая многовековые летописи и исторические реликвии. Какие-то из них невероятно ценные, другие лишь пыльный антиквариат, третьи невозможно оценить. Но я знаю, что ваши взгляды прикованы к меандру, поскольку я с самого детства рассказывала о его существование вам обоим. В надёжных руках этот предмет действительно помогает удерживать власть в одних руках. Леон, при всей моей любви к тебе, я не могу отдать меандр в твои руки. Так как уверен, что в твоих он станет разрушительной силой. Ты всегда придерживался моей политики, в то время как драган шёл по противоположному пути. Я знаю, что сам взрастил в тебе Леонеля определённое видение мира, но на самом деле я уже не уверен, что истребление себе подобных может укрепить нашу власть и господство. В последние годы я поменял фокус развития. Поэтому завещаю Миандру драгану который сможет открыть его лишь своей кровью, несмотря на то, что вы однояицевые близнецы. Арон Дуглас зачитывает последнюю волю покойного автоматическим тоном. Ни один мускул не дрогнул на лице братьев. На долгие мгновения в конференц-гроте возникает фактически гробовая тишина. Мгла, смерть, пустота, хаос, взрыв, космический ультразвук. Все присутствующие переглядываются друг с другом, прищурив веки. И если бы Эльза могла бы выбрать саундтрек к этой животрепещущей сцене, то это был бы шторм Вивальди в органной обработке. Она давно догадалась о том, что Драган и Лиан однояйцевые близнецы. Именно в тот момент, когда ДНК-тест на отсутствие показал, что отец Конана Лиан. Тест сделали несколько лабораторий. Едва ли Леонель подкупил бы всех до единого, даже если бы узнал, что она отправила Мишу в США с тайной, но важной миссией. Все лаборатории показали, что отец сконна Леонель, но её восстанавливающаяся по крупицам память говорила ей совершенно об обратном. Поверить в то, что Леан и Драган однояйцевые близнецы и их ДНК идентичны, сложно, учитывая их отличающуюся внешность. Разумеется, они похожи друг на друга, но не являются копиями. Однако хромосомная аномалия, встречающаяся крайне редко, но всё же случающаяся, объясняет различия между братьями. В медицине таких близнецов называют полуидентичными, когда они рождаются монозиготными, но различными, порой даже по половому признаку. Когда Эльза осознала этот факт, то прекрасно поняла многие мотивы поступков Леонеля и даже распаковала основную суть его личности. Точных данных о том, как такое возможно, у неё нет, но по каким-то причинам Валентин Голденштейн представил миру одного из близнецов своим законным сыном, а другого признанным, но внебрачным. Годы шли, и увидев некоторые отклонения в здоровье Леона, Он осознал, что сделал ошибку. Несмотря на сильную любовь к Леону, он наверняка автоматически начал ущемлять его и перекладывать на ребёнка проекции своих страхов, что тот погибнет в молодом возрасте, взращивая в Леонели комплекс неполноценности. Леон затаил детскую и явно невыраженную обиду. С самого детства осознавать то, что тебя так легко заменить кем-то другим. Когда ты подрастающий царевич, такая себе новость, ударяющая по самолюбию. Ты не уникален, звучит как приговор, чи славию, гордыне, а для носителя голубой крови это настоящий крах, особенно когда все вокруг пророчат тебе скорую или внезапную смерть. Но поскольку в детстве братья были дружны, Их конфликты начались именно с тех пор, когда Лиан случайно узнал о том, что его не просто хотят заменить братом, но ещё и имеют для этого все основания. Такую логическую цепочку простроила в голове Эльза, ожидая, что недоступные кусочки картинки откроются в самое ближайшее время, и расскажет их сам Лиан, обязательно из первых уст. Моя кровь открывает ячейку, несмотря на то, что мы братья-близнецы. Повторяет драгон, откашлившись и пробив свой низкий баритонско-сквозь килаватый застрявшего в горле недоумения. Очевидно, что он всеми силами пытается сохранить невозмутимый, непоколебимый и пули непробиваемый вид. Если учесть обстоятельства, у него отлично получается. Хотя, честно признаться, он иногда ощущал это, особую связь между ним и братом. И иногда даже думал, что они как части единого целого, и расположение его сердца. Он часто читал о том, что такой аномалией может быть наделён один из братьев-близнецов. Ах, как приятно видеть плохо скрываемый шок, Драгон. Я тоже был удивлён, когда узнал об этом обстоятельстве, и ещё в 9 лет. Лили, прислуга отца, его любовница, моя биологическая мать. Ты же не раз слышал эти намёки в её бормотаниях, пока она варила нам травки. Только она не удосужилась рассказать тебе правду, дракон. А я её просто подслушал. Так нелепо, так глупо. Моя мать и Лили забеременели в одно время, но Мерседес родила мёртвого малыша, а Лили близнецов, которых наш отец разделил таким образом, чтобы не запятнать репутацию своей жены, в жилах которые текла королевская кровь. Он всегда переживал о том, что будет судачить его окружение, и не хотел, чтобы все знали, что Мерседес не смогла выносить ребёнка. Я очень надеялся на то, что он хотя бы проявит благоразумие, останется справедливым и отдаст власть в мои руки. Ведь именно меня он к ней и готовил. Но вы, он оказался глуп к твоему глубочайшему сожалению, с елейным злорадством в голосе на Лионель. Я надеюсь, ты понимаешь, что это значит. Я всегда получаю то, что хочу. Поэтому ты откроешь этот сейф для меня. Арон Дуглас вытягивается в лице, но никак не комментирует угрозы одного брата в сторону другого. Чего-то подобного стоило ожидать. Межусобные разборки не его дело. Его долг свидетельствовать открытие ящика Пандоры. «Дамы и господа, как вы уже поняли, Ячейка открывается только с помощью биоматериала определённого человека. Процедура подачи материала сохранена с древних лет. Господину Драгану необходимо максимально близко приблизиться к ячейке, взять кинжал, кстати, являющийся достоянием рыцарской эпохи XIV века, и лично вещью правящего в те времена Карлоса Гольденштерн, вашего предка. Вам нужно соблюсти ритуал по всем правилам, а именно сделать надрез на ладони и пролить кровь на чашу в виде пасти змея. Арон взглядом указывает на дверь, напоминающую Элизе ту, что она видела при входе в банк, только меньше. Огромный круг, усыпанный символикой, в эпицентре его выкован огромный змей с объёмной открытой пастью. Очевидно, Арон предлагает Идрагону засунуть руку в эту дыру где установлены специальные датчики, что считают его ДНК и откроют сейф. То есть замок заранее закодирован только на его кровь, с учётом того, что у него есть брат-близнец. А в те времена тоже биометрические считыватели существовали, пытаясь разрядить напряжённую обстановку уточняет Эльза. В те времена это был лишь ритуал, а сейф открывался при помощи кода. Эта защита также сохранилась, но думаю, что кот ваш отец забрал в могилу. Драган сможет установить новые после того, как откроет дверь. Вводит их в курс дела Аарон Дуглас. А ты откуда так об этом осведомлён? Леш продолжаю семейное дело. Наша семья не только аукционеры, но и советники Голденштерну в нескольких поколениях. С чего вдруг я стану открывать её для тебя, Лиан? Усмехается Драган возвращая всех к тому, для чего они здесь собрались. Неважно, что там лежит. Пусть лучше это там и останется. Став из-за стола, обозначает своё решение драган, смерив брата уничтожающим взором. Тот отвечает ему не менее дьявольским, прожигающим, воинственным. Эльза чувствует себя крошечной на фоне разворачивающейся энергетической битвы двух огромных титанов. Думаешь, я подобное не предвидел? не подготовился, когда ты уже поймёшь, что ты даже дышишь по моему сценарию, выдаёт Лиан, на что Драгон спокойно отвечает. Или ты слеп? Это вряд ли, драган. Драган одним движением руки прячет Эльзу за свою спину. Ты не причинишь ей вреда. Одномоментно они достают оружие из внутренних карманов своих пиджаков и направляют друг на друга. Эльза заметила ещё при прохождении досмотра, что один из охранников Едва заметно передал кольт драгону, когда они вошли сюда. Такие вещи легко решаются подкупом сотрудников даже столь древнего и почтенного банка. И очевидно, что Леонель подумал о том же самом. Что ж, братья-близнецы, кажется, читают мысли друг друга. Даже жаль, что они хотят убить друг друга. Только попробуй, и я прострелю тебе голову. И на этот раз осички не будет. Эльза прячется за Драгоном, затаив дыхание. А Арон Дуглас автоматически жмётся к ближайшей стене, словно в случае выстрела он сможет провалиться сквозь неё и спрятаться от пули. Как бы не так, достанется всем. «Я бы не был в этом так уверен, дракон. Годы попыток показали нам, что Лили была отменное видение. Я не мистик, а скептик, но даже я за годы стараний убить тебя понял, что это дохлый номер. Мы не сможем умереть от рук друг друга. «Тогда сдайся. Положи оружие и проваливай навсегда забыв забыфами, Андре. Отец завещал всё мне. А учитывая, что ты тоже бастард, окружение будет на моей стороне. Ни мою власть, ни мою женщину ты не получишь. Твоя мастерская разнесена в щепки. Ты проиграл, Лиан?» Не знаю, на что ты рассчитывал, когда всё это затеял. Я предвидел это. Из мастерской вынесены наиболее ценные картины, включая Меандр или его подделку, как знать? Я уже сам не знаю, где настоящий. Я был уверен, что ты хранишь его в лесном доме под боком. Когда ты получил ранение четыре года назад и находился без сознания, я тщательно осмотрел дом и нашёл его, решив немедленно испытать на тебе. Я давно это понял. Я бы не смог стереть из памяти Эльзу и Кона своими руками. Долго же ты шёл к этому инсайту, брат. Ты не смотришь на игру сверху, дракон, не знаешь всех деталей. Голосом скучающего гения отзывается Лиан, демонстративно зевая. Эльза за твоей спиной. И Я рад, что ты её наконец-то вспомнил. Но не забыл ли ты о такой крохотной, но самой важной детали в этом уравнении, а именно о вашем сыне. Точнее, о том, где он, дракон? Смог ли ты его найти? Маленького мальчика Конона? которого некто забрал из той воспламенившейся машины. А поверь, загорелась она не сразу. Леон ловит себя на мысли о том, что получает глубокое удовлетворение от ощущения безграничной власти над своим братом, от психологического давления, которое он производит на него, дёргая за ниточки. И где он, стиснув зубы, выдыхает драган, Эльза дрожит всем телом, и несмотря на то, что Блонди не прикасается к нему, Он чувствует, как вибрирует каждая клеточка её тела. Он там, где я его спрятал, многозначительным тоном протягивает Лиан. Что для тебя важнее: древняя железяка или родной сын? А знаешь, я хотел, чтобы ты сам отдал его в мои руки, когда узнал о предательстве Эльзы и о том, что второй ребёнок мой. Но и у меня бывают погрешности. Ты начал вспоминать Пусть чисто но этого было достаточно, чтобы взяться за своё расследование и изучение собственных чертог разума. Эльза, кажется, не смеет дышать. И возможно ли это, когда её сердце буквально вырвано с корнем и находится в лапах бессердечного манипулятора? Ты сделаешь всё, что я тебе скажу, отдаёт приказ драгону Лиан. Напомни, как ты мне там сказал, так хорошо прозвучало Если ты будешь посягать на мою территорию, то я буду безжалостно разъёбывать твою. Мне нравится, Леонель взмахивает рукой, и в следующую же секунду, словно по указу дирижёра, в кармане брюк дракона звонит телефон. Настойчиво так, раздражающий трелью. Не хочешь взять трубку? И не забудь включить громкую связь. Приподнимая одну бровь, отдаёт указание Леонелю: Драгон не отводит прицел с его головы. Молча достаёт телефон из кармана и нажимает зелёную кнопку. Звонок с незнакомого номера. Что может быть хуже? Да, Равана выдыхает в трубку Драгон. Эльза инстинктивно затыкает свой собственный вскрик рукой, подавляя вопль ужаса. Всё её тело сводит неимоверной судорогой, когда из динамика доносится детский голос. Слабый Тихий, немного гнусавый, и жалобный, до смерти напуганный. Боже, это же ребёнок, совсем маленький ребёнок. Папа, высокими нотами шепчет уязвимый малыш. Папочка, мне сказали, что я звоню папе. Папа, это ты? Папа, это правда ты? Над треснутым тоном спрашивает ребёнок. Картины в голове родителей немедленно рисуют то, что он находится сейчас под дулом пистолета, но Леонель подготовил для него что-то поизочрённее и оригинальнее. Баш на баш. Тяжело дышать, папа. Они повесили на меня что-то тяжёлое, и я запележила в тесной комнате. И этот аппарат мигает красным, огоньком и обоекает. Они сделали бах на моём кролике. Попани на меня сделают бах. Дрожащим голосом продолжает ребёнок, пока сердце Эльзы обливается кровью. Кажется, она посидела за эту минуту, постарела на сто тысяч лет. Одно лишнее движение и бах неизбежен. Успокойся, малыш. Всё будет хорошо. Тебе нужно успокоиться и ни в коем случае не двигаться. Медленно и вкрадчиво произносит дракон. Эльза никогда не видела в столь сильном мужчине столько животного страха. Что ты сделал? вскрикивает Эльза, обращаясь к Леону. Драган, сделай что-нибудь, я прошу тебя, быстрее! заламывая руки, рыдает она. Итак, чего ты хочешь? Конан находится в надёжном месте. Малыш с ног до головы обвешан взрывчаткой. Мой стиль. Снайпер целится прямо в бомбу, и одно неугодное движение с моей стороны, и бах! Элиан картинно разводит руками непоколебимо глядя на драгона. Честно признаться, я не хотел доводить до этого Драгон. Я хотел, чтобы ты ликвидировался, а я бы стал Коннону настоящим отцом. К тому же, он мой фактически кровный сын, уже повзрослевший, поскольку я не могу иметь своих детей. Я подумал, что мне вполне подойдёт твой, тем более настолько близкий к моему ДНК, почти готовый к моему воспитанию и вербовке. Но потом, когда я узнал, что Эльза беременна вторым, я решил, что можно пожертвовать первым. Да, при этом я теряю время, но зато, кстати, ещё не всё потеряно. Ведь ты откроешь сейф, и ребёнок не пострадает. Я прав? Ты больной ублюдок. Именно больной ублюдок, который получит всё, и Эльза в подарок. Вернёшь должок, брат, за мою музу. Припоминая старое, ставит условия Леонель сверкая своими бесцветными глазами Ты болен, Леонель. Я ничего тебе не должен. Ты сам виноват в её смерти. А если я не буду делать то, о чём ты меня просишь? Что если ты блефуешь? И это не ребёнок вовсе. Изменённый голос компьютер. Что если Конан не у тебя? Задаёт наводящие вопросы Драган. Что если всё это фикция и подделка? Твой театр Леониэль явно не хочет показывать своих эмоций в ответ, но всё равно меняется в лице. Лёгкая ухмылка исчезает с его лица. Что же? Давай представим и такую ситуацию. Хочешь поиграть в параллельную вселенную? Без проблем, дракон. Как учил нас отец, правда? Нужно всегда играть в многовариантный исход событий. Ты попробуешь убить меня, в эту же секунду мой снайпер стреляет в Конона. Что дальше? Какое будущее ждёт тебя, с Сельзы, служивой предательницей, для которой ты с самого начала был всего лишь проектом, заданием по ликвидации с самого начала вашей совместной жизни. Я тебе больше скажу. Она до этой секунды работает на меня. Она слила данные клиники, в которой находится отец. И я пойду дальше, рассказав тебе то, что её похищение тоже фикция, спектакль для тебя, Драган. Пропажа в Дубае Моли в окружении своей охраны. Ты серьёзно поверил в то, что это правда? Зачем? Едва слышно выдыхает драгон. Затем, чтобы ты почувствовал, как боишься её потерять и влюбился ещё больше, и в конце концов привёл её сюда. Ему было нужно, чтобы он привёл её сюда, чтобы она надавила на него в тот момент, когда он будет угрожать Кононо, реальному или поддельному. Вот в чём вопрос. Драгон нервно сглатывает. моргает, словно в глаза попал песок. Чёрт, что мать его Леана несёт? Переводит взгляд на Эльзу и блонди быстро меняет своё местоположение. И не боясь выстрела Леана встаёт примерно между ними. Иногда пуля в сердце не нужна, чтобы умереть от огнестрельного ранения. Всего один взгляд в её кристально чистые голубые глаза в которых драган чётко понимает, что сейчас Лиан не лжёт. Это правда, натреснутым тоном обращается к ней он. Драган виноват, выдыхает девушка, опуская взгляд. По венам его течёт жидкий огонь. Внутренний монстр встаёт на дыбы, едва сдерживая себя от того, чтобы не сжечь всё в округе в щепки. "Чтобы поторопеть тебя", встревает Лиан. "Я расскажу тебе правду о вашей великой истории любви". Думаешь, всё, что привело вас в точку сейчас случайность, а не чётко спланированный ею сценарий? твой, безжизненным каменным тоном задаёт короткий вопрос драган. Не только мой. Всё это время у меня был соавтор, с которым, честно говоря, мы тоже частенько конфликтовали и даже не подозревали о том, что творим кино вместе. Что ты имеешь в виду, говоря сценарий, медленно переводя взгляд с Эльзы на Лена и обратно. Непоколебимым тоном интересуется драган. И кто твой соавтор? То, что ты познакомился с Эльзой 6 лет назад, не просто так. Это было частью её плана, частью плана коварной соблазнительницы, которая способна выведать что угодно, даже взломать Пентагон. И сделал её такой никто иной, как наш дядя Астон Голденштерн, якобы исчезнувший с радаров и ушедший в разгульную жизнь. Осознав, что здесь ему ничего не светит, он перешёл на другую сторону, изменив внешность и возглавив группировку Династия теней, принадлежащей Джоушину. В погоне за молодостью и былой аристократической красотой присущей Гольденштерн, он увлёкся пластической хирургией. Одна из его операций была неудачной и наградила мужчину шрамом по лица. Ты когда-нибудь видел такого человека? Стефана Эрера, шрам Конечно, он видел. Вот он и отправил нашу кошечку выцарапать тебе сердце. Каков мотив? Деньги? Никогда не поверю. Эльза, может ты наконец расскажешь ему о кровавой вендетте и старых обидах? Голосом всезнайки парирует Лиан, бросая взор на дрожащую от ужаса блондинку. Что бы там ни было в прошлом, сейчас все её мысли занимает Конан. Она на дух не переносит всю нашу семью и всё, что с нами связано, Драган. И у Лзы есть на это причины. А смерти Валентина она мечтала не меньше меня, поэтому и помогла мне найти и убить его. На доле секунды Драгану кажется, что после таких слов всадить пулю себе в лоб будет лучшим решением. Сарказм, разумеется, но такого трэша он точно не ожидал. Мотив у неё был, а её миссия была довольно проста. Сблизиться с тобой, соблазнить, начать вашу совместную жизнь. Украсть у тебя Миандер, поскольку у него были доказательства того, что ты давно выкрал его отца, чтобы построить свою империю Голденштерн с другими ценностями. Далее сливать необходимую ему информацию, а после убить тебя. Да только всё пошло не по плану, и вы начали плодиться, что не помешало твоей красавице сдать ваше убежище. Два года вас никто не трогал, а тут «Гром грянул без предупреждения. И это при твоей-то защите и охране. Что мы знаем о таких случаях, Драган? В таких случаях информацию всегда сливает тот, кто находится внутри системы. Никогда не думал, кто это был? Разумеется, она. С Содержимым удовольствием в голосе Лиан медленно вскрывает каждую карту и, кажется, сам вот-вот кончит от того, что вылетает из его рта ещё больше наслаждения ему приносит картина того, что его брат выглядит словно дикое животное, отчаявшееся и загнанное в угол. Мужчина медленно поворачивается к Эльзе, едва дыша, задыхаясь. "Это правда?" спрашивает Уэльза одними губами. Драган, сотрясаясь всем телом, Эльза плачет, пытаясь уйти от прямого ответа. «Прошу сделать то, о чём он просит. Кунн в опасности". Боже, ты понимаешь, что он способен на что угодно, даже убить ребёнка, взорвать. Господи, мне так страшно. Обнимая свои плечи ладонями, она беззвучно рыдает, открывает рот, словно выброшенная на берег рыба. Здесь смертельно жарко и мало кислорода. А Арон Дуглас всё это время обливается потом у стенки, и, наверное, мокро не только на его спине, но и в штанах. Вдох и выдох. Что я должен сделать? железобетонно спокойным голосом уточняет драган. Открыть ячейку и покинуть страну, оставив мне Эльзу. И выяснить, что если ты приблизишься к ней, нарушив радиус в 100 километров, я запру её в инкубаторе, пока она не родит, заберу ребёнка, а после прикончу её. Хорошо. Без проблем, Лиан. У меня нет выбора, ты прав, соглашается драган. Где гарантия того, что ты освободишь моего сына, если я сейчас открою ячейку? Тебе нужен прямой эфир того, как я это делаю? Нажав на кнопку на своих часах, Лян включает подсветку в зале, мгновенно проецирующую изображение фильма на стене. Драгона Эльза с ужасом наблюдает за тем, как маленький мальчик, загнанный в угол, плачет в комнате. Не нужно быть экспертом, чтобы осознать, какого рода проводами, словно силками, он обвешан. Или не будешь рисковать и поверишь на слово. Последний вопрос. Драгон начинает думать, смотреть по очереди на эту безумную парочку. Здесь должно быть что-то ещё, то, что скрыто от глаз, то, что не знает никто, даже Леон. Ему нужна Эльза, ему нужен его сын, Меандр. Он хочет всё и уступить хоть что-то из списка не в его правилах. Ему нужно всё или ничего и драгону тоже. Лео, позволь мне само это сделать. Эльза достаёт оружие из-за пояса и наводит его на драгона, вставая между ним и Лианом. Да уж, как они не догадались, что она воспользовалась их же схемой и тоже обзавелась кольтом. Не стоит недооценивать женщину, особенно когда она ходячая Ларакрофт, Крофт, притворяющаяся эскортницей. Драгон, сделай то, о чём он просит. Какие ещё доказательства тебе нужны, что мой ребёнок в опасности? Драган невозмутимо молчит и подходит вплотную к Эльзе, так чтобы дуло пистолета оказалось прямо напротив его грудной клетки. Жил в оке мужчины бугрятся под скулами, пока он выжигает смертный приговор на лице Эльзы. Лендзи, заинтересованным взглядом наблюдает за развернувшейся перед ним драмой, частично вдохновляясь на новую картину. Не отказался бы он сейчас от пачки попкорна, предварительно проверенного на отсутствие яда. Почему? Едва ли не задыхаясь, просто спрашивает дракон. Почему ты это сделала? Твоя семья всё у меня отняла, дракон. В первую очередь твой отец, который нашёл в моей семье вашу чёртову голубую кровь, пусть и очень дальнюю, как и в 30 остальных подозреваемых семьях, которые были безжалостно истреблены им за полгода неугодных и потенциальных наследников на золотую чашу он немедленно уничтожал без разбора хотя мои родители никогда не хотели быть причастны к этому миру в случае с моими родителями это был теракт мне было пять. по случайному стечению обстоятельств я в тот день оказалась не с ними а вот мои родители были на площади где и произошёл взрыв что организовал твой отец я поклялась что отомщу тому кто это сделал Кто так сильно завербовал твой мозг, внушив тебе идею о вендетте? Это сделал Шрам. Тогда я ещё не знала, что он часть семьи Голденштерн. Когда я оказалась у Кэсс, он узнал, что в её клиентской базе есть ты. Он предложил мне свободу на провёрнутую авантюру. Дело оставалось за малым сделать так, чтобы Кэс подсунула тебе мою анкету. Шрам предоставил мне все доказательства и впервые рассказал о семье Голденштерн о том, кто вы и какую роль играете в буднях обычных граждан. Я росла, мечтая о дне, когда отомщу каждому, кто причастен к смерти моих родителей. После пребывания в коме я даже забыла об этом. АКС внушила мне новую реальность, где я считала, что мои родители просто сдали меня в приют, откуда меня забрали и продали. Но почему ты решила начать с меня. С твоими внешними данными ты бы легко соблазнила самого отца и убила бы его в собственной спальне. Поверь, он бы не устоял. Сарказм здесь неуместен, но драгоценному мудрейцу шутить. Сначала пыталась просто ближе подобраться к вам с разных сторон, сливать шраму всю информацию, а потом всё зашло слишком далеко. Она вдруг отводит взгляд, сражаясь с чувством вины и стыда. Ты полюбила меня по-настоящему, играя в любовь. Так банально, Эльза. Ты не могла этого предвидеть. Да, я любила тебя и люблю сейчас, «Заливай слезами кричит Эльза. Но нашего сына я люблю больше, плачет она, тыча пистолетом в его грудь. Его ты тоже убьёшь. Он Голденштерн, как и шрам, спрашивает Драгон, Кидей взгляд на Леана. Он убил Валентина искоренил первородное зло ещё с того момента, когда он отравил его, я решила, что он вернул кармический долг. Словно безумная выплёвывает какой-то бред Эльза. Она психически нездорова, как и все они здесь, чёрт подери. Ты блефуешь, блонди. Ты не выстрелишь в меня. Тогда вы никогда не откроете эту дверь. я так понимаю, эта штука считает только живую кровь. Тогда он убьёт меня убьёт нашего сына, а ты останешься наедине со своей гордостью и ощущением, я не могу проиграть. Признай, Лиан загнал нас в тупик, забрав ребёнка. Каждая секунда, которую ты медлишь, превращается для него в вечность ада. Драгон достаточно долго смотрит на Эльзу, буквально общаясь с ней без единого слова, а потом медленно подходит к двери, рассматривает ячейку и берёт кинжал. Надрез, и алая кровь струится по запястью. А после падает на раскалённые камни в пасти змея, в дыре, что является ключом к открытию, вспыхивают электромагнитные вспышки. Срабатывают какие-то механизмы, и титановая дверь начинает автоматически открываться, хоть и со скрипом. Не магия, а технологии, доступные лишь избранному кругу лиц. Лян сразу заходит в ячейку, пока Эль задержит дракона на мушке. Теперь ты довольно блонди. Поворачиваясь к ней, он поднимает руки. Его грудная клетка быстро опадает и вздымается. По вискам струятся капли пота. Шах и мат, мистер Голденштерн. Всего один выстрел в правую сторону грудины, и алая кровь заливает белую рубашку драгона Прайса. Второй выстрел предназначается Арону Дугласу, ей ни к чему лишний свидетель. Отец всегда говорил: Если ты отдашь женщине сердце, она всегда найдет способ разбить его в момент, когда ты больше всего будешь ей одержим.